На дне рождения Сео Бернаба, к которому ты пошел только потому, что он иностранец, ты съел почти половину суфлей из креветок, не говоря уже о пирожках, и все от жадности. Да, простонал Сео Сампайя, у Доны и Нанси все очень вкусно. У меня тоже. В-третьих, и дома ты никогда не забываешь себя, и первым устремляешься к столу. На тебя смотреть стыдно, называется хозяин. В-четвертых, с моих обедов, слава богу, еще никто голодным не уходил. В-пятых, ресторанная еда довольно взмолился за Сампайо, закрываясь простыней. «Мне вредно спорить, у меня высокое давление». Обеды Дон Нормы славились своим обилием. Если она приглашала 20 человек, то готовила на 50. И не зря потому что вся окрестная беднота приходила потом доедать остатки и допивать вино. На этот день рождения Сео Сампайо имелись почти все соседи, в том числе и чита Бернабо, дона Нанси держалась поближе к подругам, а Сео Эктор, как всегда, говорил о делах и превозносил Аргентину. Горячий патриот своей родины, сеньор Бернабо любил сравнивать с Аргентину и Бразилию, разумеется, отдавая предпочтение первой с ее развитой промышленностью, природными богатствами и климатом. В Аргентине и лето, и зима, и весна, и осень. Не то, что в Бразилии, где постоянно стоит невыносимая жара. В Аргентине образцовое железнодорожное сообщение, а в Бразилии поезда ходят без расписания. В Аргентине сочные европейские фрукты, вино, Хлеб из чистой пшеницы, чудесное мясо, породистый скот. Дона Нанси приходила в ужас, когда муж пускался в патриотические дебаты и торопилась прервать его. Но, Бобо, здесь тоже много хорошего. Например, отличные ананасы. Она их обожала и всегда боялась, как бы муж не подрался с каким-нибудь бразильским патриотом, страстным защитником своей нации. Впрочем, такое уже случалось и не однажды. Как-то Сэо Шалуб, рыночный торговец, сириец по происхождению и бразилец в первом поколении, а потому рьяный националист, вышел из себя и ехидно задал вспыльчивому Бернаба бестактный вопрос. Есть ли аргентинская промышленность, настолько выше здешней, и жизнь там такая замечательная. Почему вы тогда приехали в Бразилию и открыли здесь гончарную мастерскую? Художник Карибе, тот, что написал портрет Дионизио Шоссе в платье королевы, пришел однажды к аргентинцу договориться насчет обжига в его печи нескольких своих изделий, но был вовлечен в спор о танго и самбе и, не выдержав, воскликнул, «Да бросьте вы! Как можно жить в стране, где нет темных мулаток? Нет уж увольте!» Однако на дне рождения Сео Сампайо аргентинский патриот держался весьма корректно. Он, как обычно, расхваливал Аргентину, но не забывал и Бразилию, особенно Баию с ее радушными и добрыми жителями. Праздничный обед удался, если не считать маленького инцидента, о котором, впрочем, знали только женщины, между Доной Флор и Сео Алуизио. Дона Флор с самого начала сомневалась, стоит ли ей идти на этот обед, где будет столько приглашенных. Ведь еще не прошло года после смерти мужа, и хотя до года не хватало всего нескольких дней, Вдове не следует отступать от своих суровых принципов. В противном случае на травлю нескромной вдовы кинется целая свора разъяренных кумушек. Дона Норма посмеивалась над ее опасениями. «С каких это пор? Вдова не может пообедать у друзей. Ведь это не бал, не танцульки. А если Артур и его друзья-студенты потанцуют немного под радиолу, в этом нет ничего страшного». Такое невинное развлечение отнюдь не противоречит траурному этикету, не оскорбит памяти покойного. К тому же Дона Флор весь день хлопотала, готовя угощение для этого обеда.